Глава одиннадцатая. Чужие обещания. Алиса стояла, словно привязанная к месту. В груди что-то оборвалось. Горячая волна прокатилась по телу. Конечно, она знала, что рано или поздно Клод узнает, что перед ним темная госпожа, но и предположить не могла, что будет так больно ощущать его ненависть, особенно после всех слов и поцелуев. На глаза наворачивались слезы, руки дрожали. Алиса с усилием отвернулась, и, глядя на приближающихся всадников, нервно кусала губы. Клод молчал, и это почему-то ранило еще больше. Лучше бы он кричал, обвинял ее, проклинал, но нет. Светлый господин молча признавал свое поражение. Как сказал Тео, даже он не мог ожидать подобной подлости. Хотел услышать финал легенды о драконах. А получил конец собственной сказки. Алиса смахнула слезу и скинула голову. Садники в черных доспехах приблизились. Возглавила отряд ее верная советница. Она изящно восседала на бегом жеребце. Полы серого воздушного платья развивал ветер, создавая вокруг наездницы иллюзию дыма. Лора натянула поводье и когда конь остановился, легко спрыгнула на землю. Припала на одно колено и восхищенно воскликнула «До самой смерти!». Всадники окружили небольшую полянку. Под копытами оказалась и еда, и одежда Клона. Светлый господин словно не замечал их. Он не отрывал от Алисы красноречивого взгляда, от которого внутри все переворачивалось. Страшники подняли связанного Клона и, освободив ноги, посадили на коня, да под конвоем, повезли в сторону черного замка. Алиса, кусая губы, смотрела на его напряженно прямую спину. Она желала, чтобы он обернулся, и одновременно страшилась этого до дружек калинах. По щеке вновь скользнула слеза. Интересно, ее лицо вновь превратилось в светлое пятно после того, как господин узнал, кто перед ним. Локтя коснулась теплая ладонь. И Алиса с безразличием посмотрела на восторженное лицо советницы. Ты узнала, где свиток?» – Подобострастно прошептала Лора. Алиса кивнула, оглянулась на Тео, который засыпал костер землю и пропривота. Кстати, о свитке, Это ты вызвала дракона. Или Сис спалил проклятую башню по собственной инициативе? Лора иронично хмыкнула. Причем здесь Сис? Кто то дыма надышался так, что дракон примрещился, а другие с радостью поверили. В белом замке чуть что сразу виновата темная госпожа и ее дракон. Видят то, что хотят видеть. Сис надежно заперт и не может покинуть черный замок самостоятельно, госпожа. Приказать открыть подземелье можем только мы, ты и я. Она замерла и испуганно прижала руки к груди. «Не говори, что сверток был в проклятой башне!» «Не говорю!» — мрачно усмехнулась Алиса. Вздохнула. Свитков там было море, но тот самый, который мы ищем, увы, не сжечь, не разорвать. «О чем это ты?» — взволнованно уточнила Лора. «Белый замок и есть свиток!» Прижав руки к горящему лбу, простонала Алиса. Помассировав гудящие виски, уныло добавила. — Понятия не имею, как его можно уничтожить. «Замок — Замок? — ахнула Лора. На лице советницы появилось понимание. — Ах, вот оно что! — схватила Алису за руку и прошептала. — Госпожа наверняка догадалась об этом. Алиса нахмурилась. Думаешь? И если догадывалась, то перестала бы искать бумажный свиток. Лора покачала головой. Алиса искала и свиток, и камень. Да все, на чем могла быть запись соглашения. Предположила я это, потому что темная госпожа использовала порошок северной волшебницы не где-нибудь, а в определенном месте. Ты да сама рассказывала, как очнулась в башне Белого замка наедине с Клодом. Алиса пожала плечами. Наверняка не хотела, чтобы кто-нибудь увидел, как она покушается на жизнь светлого господина зачем лишние свидетели лора тихо рассмеялась. на свидетели темной госпоже всегда было плевать что мог сделать клод он обязан жениться на лисе если хочет корону дальгони алиса боестно вздохнула чувствуя себя безнаказанно темная госпожа творила что хотел а клод был вынужден долгие годы терпеть ее выходки чтобы пойти на ненавистный брак Вспомнила молчаливое ледяное презрение, которым окатил ее кровь, и сердце болезненно дрогнуло. сжала кулаки так, что ногти впились в кожу ладони. «Приди же в себя! Это чужой мир!» «Даже не так! Надо думать, что это игровой мир, а она просто слишком в своего персонажа и позабыла, кто на самом деле. Простая девчонка, которая обожает рок и которой давно пора возвращаться» ольгой низкая алиса реальная злодейка и хватит уже ее оправдывать. скинула голову и решительно посмотрела на советницу значит ты считаешь что она попыталась разорвать соглашение с помощью порошка северной волшебницы кстати о порошке алиса встрепенулась я ожидала задания берти помнишь что просила изобрести зелье которое сможет раскрошить камни если волшебнице это удалось то мы сумеем разрушить белый замок Лора недоверчиво покачала головой. Замок? Волшебница сомневалась, что мы сможем разрушить даже небольшую скалу, когда светлый господин будет охотиться. Но воодушевленная идеей Алиса перебила ее. Так и не нужно превращать в пыль целый замок. Лишь подточить несущие стены, а затем нанести решающий огневой удар. Обернулась Тео, который беспокойно топтался в паре шагов. Справишься? Он замер. Лора удивленно оглянулась и иронично уточнила. «Конюх светлого господина поможет нанести решающий удар? Как, госпожа, атакует конским навозом?» Алиса раздраженно пожала плечами. «Да нет же он!» «Ваш преданный слуга!» воскликнул Тео. Рухнул на колени и добавил. «До самой смерти!» Многозначительно посмотрел на Алису снизу вверх и быстро проговорил. Думаю, что сумею использовать свои знания. У меня остались некоторые вещества, но кое-что нужно купить. Много ушло для того, чтобы быстро сжечь проклятую башню. Дайте мне пару дней. У нас нет столько времени, — возмущенно воскликнула Лора. Дата приближается. Я слышала, что уже завтра приедет приглашенный на церемонию волшебник. И что? — отмахнулась Алиса. «Жениха — Жениха-то нет? Лора беспокойно скривилась. А вдруг отсутствие жениха не остановит ритуал? Мы мало знаем о возможностях южного волшебника. Она с улыбкой посмотрела на Алису и приподняла бровь. Но идея заманить Клода в черный замок просто превосходна. Если не получится уничтожить соглашение, мы легко умертвим жениха. Темная госпожа получит корону, а ты вернешься в свой мир. Алиса сжала челюсти так, что заныли зубы. Лора так легко говорит о смерти Клода. Нельзя этого допустить. К тому же, если верить, прочтенной в проклятой башне легенде, то корону госпожа все равно не получит, ибо ей вот-вот стукнет двадцать два, и девственница станет жертвой дракона, до да бесследной исчезнет. Интересно, Алиса знала о своей участи? Если да, то почему так благосклонно относилась к Сизу? Задумчиво посмотрела на Тео. Вопросов о драконах становилось все больше. Например, почему человеческая часть прячется в белом замке и не может приблизиться к черному? Похоже, пришла пора побольше узнать об этом, причем из первых уст. Повернулась к советнице. Отправляйся к волшебнице и узнай, насколько та близка к успеху или нет. Прикусив губу, тоскливо покосилась на белоснежные шпили замка Хлоды. Если нет, «Поторопи ее, пригрози. Или что там у вас принято?» «А как же ты?» – взволнованно уточнила Лора. «Останешься наедине с конюхом?» Алиса скрестила руки на груди и, высоко подняв подбородок, ряпнула. «Считаешь, что я беззащитна?» Советница рухнула на колени и взвыла. «До самой смерти!» «Ты чего?» – удивленно отшатнулась Алиса. Лора растерянно посмотрела на нее и, медленно поднимаясь на ноги, нервно усмехнулась. «Сама не понимаю. У тебя так, похоже, получилось?» Она замолчала, и, боясь сказать что-то лишнее, опасливо посмотрела на Тео. «Сама знаешь, на кого?» «Да уж», — мрачно скривилась Алиса. «Кажется, я реально чересчур сжилась в роли. Ладно, возвращайся в замок. Не волнуйся, ничего со мной не случится». И про себя добавила. «Надеюсь». Советница сухо кивнула, и, забравшись в седло, неторопливо поехала в сторону черного замка. Когда она удалилась на приличное расстояние, Алиса повернулась к Тео и спросила, почему не позволил рассказать ей. Моя советница не должна ничего заподозрить, перебил Тео. Глаза его снова полыхнули красным. Лора часто приходит к Сизу, ухаживает за ним, кормит. Даже пару раз летала без тебя. Твой план безупречен, как и ты. Он сделал шаг, И, протянув руку, мягко прикоснулся к щеке Алисы. «Не могу дождаться. Когда же все закончится? Чем ближе долгожданная свобода, тем нетерпеливее я становлюсь». Сделал еще шаг. Рука его скользнула по волосам Алисы. А та смотрела на конюху, словно кролик на удавах. «О чем это? Какой план?» Тео приблизил лицо и выдохнул ей в губы. «Может быть, сегодня ночью?» Алиса скрипнула зубами. «Это что, приглашение жертвы в пещерку? Мечтай!» Прежде чем Тео прикоснулся к ее губам, подняла лицо и, смело глядя в красные глаза, спросила. «Смерти захотел?» Тео, улыбнувшись, все же легко поцеловал ее. И Алиса завелась еще больше. Остранилась и прошипела. «Не вопрос. Устрою без всяких знаменательных дат». — Я вроде как злодейка. Стоит пальцами щелкнуть и... Тео обхватил ее лицо двумя ладонями и прошептал. — Ты сама разрешила любить тебя. Я помню это и готов ждать, когда ты окончательно раздавишь светлого господина. Но мне непросто. Просто ждать. Не сердись. Алиса промолчала. Она сообразила, что когда глаза его горят алым огнем, верх одерживает драконий суть. И Колю становится ревнивым, агрессивным и едва может держать себя в руках. Когда же становится синими, снова появляется здравомыслящий и послушный Тео. «Я не сержусь», – на всякий случай проговорила она. Заметив, что красноватый отблеск тает в синем бле его глаз, облегченно выдохнула. А Тео отступил на шаг и, уронив руки, слегка поклонился. До самой смерти. «Бесит уже». Едва слышно прошептала Алиса и добавила громче. «Ты действительно поможешь уничтожить замок?» Тео улыбнулся и кивнул. «Как человек или как дракон?» «Помогу как человек», — просто ответил он. «Так проще и эффективнее. Скоро приедет южный волшебник, и если дракон нападет открыто, даже твой безупречный план может рухнуть. Никто не знает, на что способны волшебники в опасной ситуации». Порой даже они сами этого не ведают. Не хочу, чтобы ты пострадала. Напомню еще раз, что есть легкий способ решить проблему. Широко улыбнулся и чуть склонил голову набок. И этот способ стал еще проще после того, как ты пленила светлого господина. Какое-то время в Белом замке Клода не хватится. Господин сам позаботился об этом. Тео искоса посмотрел на молчаливую Алису. И вкратчиво произнес, он просто исчезнет, и ритуал не сработает. Ты станешь свободной для меня. Алиса вздрогнула и сберилась, позволит человеку, который за пару дней умудрился прочно засесть сердце, погибнуть ради ее кратковременной свободы, после чего сама Алиса исчезнет ради продолжения драконьего рода, а следом за ними, судя по всему, конь и и сам дракон. «Жили несчастливо и недолго, но все равно умерли в один день», — скрипнула зубами. «Ну уж нет. Она изо всех сил постарается разрушить замок. Не литьем, так капельным. То есть не волшебным порошком, так обыкновенным огнем. Проклятая башня легко сгорела, значит, можно спалить и остальные». Тео, растолковав ее умолчание по-своему, печально вздохнул. Хочешь лишить плода короны, чтобы он страдал еще больше? Тот же хищно ухмыльнулся. Надеюсь, после этого ты позволишь мне убить его. Алиса метнула на Тео такой взгляд, что тот отшатнулся. Не смей даже думать о том, чтобы причинить вред светлому господину. Деревянным голосом проговорила она. Хочешь умертвить его своими руками? Понимающе отозвался Тео, огляделся. И глубоко вдохнув, не смело предложил: "Может, прежде, чем вернуться в черный замок, немного прогуляемся? Со мной это впервые, в образе человека." Алиса молча посмотрела на него, кусая губы, гадала, стоит ли пытаться вытянуть информацию о драконах, рискуя сбудоражить его опасную суть. Сейчас глаза Тео были темно синие, словно ночной небо, и она решилась. Хорошо. Тео предложил ей руку, но Алиса не отважилась опереться Впрочем, если Тео и огорчился, то не показал этого. Они шли по мягкой сочной траве. Над ними раскинулось глубокое небо. Переди темнели холмы корнишинских копий. Прохладный ветерок играл с волосами. Остро пахло землей и сухой пылью. Алиса пыталась сообразить, как же спросить о драконах так, чтобы не вызвать подозрений. А вдруг Тео взял ее за руку и, поддержав лишь пару шагов, отпустил. По телу прокатилась болезненно горячая волна, словно она на мгновение наступила на оголенный провод под напряжением. А ступени хватило ртом воздух, совладав с дрожью в руках, прохлепел. Что это было? Первый защитный барьер, машинально отозвался Тео. Озабоченный собственными мыслями, он не обратил внимания на ее испуг. Снова обхватил кисть ее горячей ладони и посмотрел в глаза. «Именно здесь мы встретились впервые, помнишь?» Губ его коснулась нежная улыбка. Тео машинально прикоснулся к шраму другой рукой и тихо добавил. «Столько лет прошло, а я до сих пор все помню до малейших подробностей, словно это было вчера, правда?» Не зная, что ответить, пробормотала Алиса. А я вот не могу похвастаться такой хорошей памятью. Прислушалась к себе, но неприятных ощущений больше не было. Тео сказал, что они только что прошли первый защитный барьер. Значит, сейчас находятся на территории корнишинских копий. Но пугало отнюдь не это. Если есть первый барьер, значит, есть и второй. Испытывать болезненную волну еще раз совершенно не хотелось. Да, Тео улыбнулся своим воспоминаниям, Поднял руку и махнул на один из темных холмов, проговорил: «Вот там прятались глупые подростки, поглядывающие за могущественным драконом». Повернулся к Алисе и легонько дотронулся кончиками пальцев до ее щеки. «Ты была очень бледной, потому что приняла слишком большую дозу порошка черного корунда». Движения замедленные взгляд блуждающий. Но даже в таком состоянии отважная и бойко. Не побоялась дерзко приказать обнаружившему детей дракону, чтобы он повиновался будущей властелительнице Дальгонии, а потом тебя стошнило на лапу Сиза. Он тихо размеялся, словно это лучшее воспоминание в его жизни. Алиса, затаив дыхание, во все глаза смотрела на чуть Чутье подсказывал, что это очень важный момент и следовало узнать об этом как можно больше. Ты уверен? С недоверчивым видом спросила она. И делая вид, что задумалась, указательным пальцем тронула губы. Вообще-то у меня крепкий желудок. Тео весело улыбнулся. Не настолько, чтобы переварить чистую магию в таком количестве. Но стоит признать, что следуя моим указаниям, ты больше ни разу не допустила передозировки. Алиса кивнула. Значит, этот дракон научил Алису, как использовать кору. А впервые она попала на корнишинский копий, видимо, выпив весь порошок, что у нее был. И даже провела с собой кого-то. Спина похолодела. Уж не клодали. Вроде детьми они были дружны. До тех пор, когда что-то произошло. Не здесь не случилась трагедия. Алиса осторожно проговорила. — Спасибо. Пристально посмотрела в лицо Тео и, уловив удивление, тут же добавила. — Давно хотела это сказать. Губы его задрожали, глаза влажно заблестели. Тео упал перед ней на колени, и Алиса чертыхнулась, когда парень вновь уткнулся ей в живот. — До самой смерти! — схлепнул корню. «Да — Да-да! — уныло пробурчала Алиса. — Ждать уже недолго. Я помню, не знаю, как себя дальше вести, похлопала его по плечу. Выдавив улыбку, опустилась на корточки и, глядя в синие глаза, осторожно провела пальцами по его шраму. Не зря же ты коснулся его, значит, получил именно здесь и, скорее всего, в их первую встречу. А еще, быстро проговорила она, понимая, что идет на риск, извини за это. Лицо Тео помрачнело. Он резко отпрянул. Но прежде чем Алиса успела испугаться бурною, тебе не за что извиняться. Ты же защищалась. Резко поднялся и пошел в сторону холма. Молодушный парень бросил тебя на растерзание дракона и сбежал. А ты отважно отразила нападение Сиза, которому не понравилось, что девочку вырвало на него. До сих пор восхищаюсь твоей храбростью и меткостью. Что? Ошарашенно переспросила Алиса, стараясь не отставать. Значит, с ней был именно Клор. Она пыталась осознать, что светлый господин в детстве бросил свою подругу и трусливо сбежал от дракона. В голове не укладывалось, что он мог так подло поступить. Сердце дрогнуло при мысли, что оба были еще маленькими. Сама бы Алиса простила подобный поступок напуганному другу, конечно. А вот темная госпожа явно не простила. Но не слишком ли она далеко зашла из-за детской обиды? тео замер и, обернувшись, вновь прикоснулся к шраму. Я трепетно храню камень, которым ты ударила Сиза. Перетер в порошок и сложил ящик. Ты спрашивала об этом, помнишь? Я не знаю, что мне именно так действует. Сам ли корон или воспоминания о тебе? Но волшебная пыль помогает мне немного дольше оставаться человеком. Дает силы одолеть дракона. Он обхватил руку Алисы горячими ладонями и прошептал «Спасибо, что предложила свободу. К моменту нашей встречи я уже почти растворился в сизи, но ты подарила новую надежду. Это был самый счастливый день в моей жизни. Я поверил, что маленькая дерзкая девочка действительно сможет освободить меня». Не отпуская ее руки, повел госпожу вдоль темного холма. Алиса, посматривая на профиль Тео, Скрипнула зубами. Дон да псих. Напугал девчонку так, что юная госпожа наобещала короба А теперь вот расхлебывать. Стоп. Предложила свободу? Разве положение жертвы добровольное? В легенде об этом что-то говорилось? Пытаясь вспомнить, подняла лицо, вдыхая свежесть ночного воздуха. И тут же поперхнулась. Тео обеспокоенно спросил. Что с тобой? Тебе плохо? Надышалась корундовой пыли? Не хочу, чтобы ты снова отравилась. Алиса, пытаясь откашляться, только тыкала указательным пальцем в сторону холма, а когда смогла вновь дышать, прохрипела Это же дракон! С ужасом осмотрела похожую на огромную скульптуру динозавра статую и прошептала. Окаменевший дракон, как в легенде. Взгляд ее скользнул далее, к другим холмам, и по спине прокатилась ледяная волна. Да их тут целое стадо! «Гигантское кладбище драконов. Парк Дальгонийского периода». Она смотрела на статуи, осознавая, что легенда действительно правдива. Мертвые драконы превращаются в драгоценные камни. И черного корунда здесь так много, что дух захватывает от возможной стоимости этого богатства. Вот что так жаждет получить Клод, чтобы построить мир во всем мире. Еще мальчишкой, посетив корнишинские копии, стал одержим драконьим золотом. В этот момент растаяла последняя робкая надежда на то, что жертва дракона – лишь страшная сказка. Тео обнял Алису со спины и прошептал. — Ты удивительно непосредственная. Мне безумно нравится, что со мной ты не такая, как Сизам. Снова напоминаешь ту маленькую отважную девчонку, с которой дракон встретился в корнишинских копиях, и который поклялся служить. Возможно, потому, что сейчас мои чувства человеческие. Но ты кажешься мне совершенно другим человеком, Алиса». Она замерла. Ужас с тонкой струйкой холода просочился в живот. Тео тоже видит разницу между ней и темной госпожой, но списывает это на свое двойное видение. «Значит ли это? Сис раскусит ее в два счета?» Но они уже встречались, в самый первый день. Хотя слово «встречались» не очень подходит, дракон нёс бесчувственную госпожу из белого замка в черный. Пожалуйста, заканчивай свою месть, — попросил Тео, целуя её висок. — Я так устал. Алиса ощутила, как Тео наваливается на неё. Крякнув от тяжести, невольно опустилась на колено, а конюх безвольно свалился на землю. — Устал, — шептал он. «Так устал!» Встрепенулся и, сопротивляясь резкой сонливости, с трудом прошептал. «Сис просыпается. Я слишком долго был близко к замку. Прости, мне нужно возвращаться!» Обмяк и окончательно затих. Алиса протянула руку, чтобы проверить пульс, но тела перед ней уже не было. Звистнув от неожиданности, вскочила и огляделась. Вокруг никого не было, не считая гигантских молчаливых статуй. «Все верно!» охватив себя руками, прошептала она. «Дракон, превращаясь в человека, засыпает. А когда просыпается, человек исчезает». Осененная идея подпрыгнула на месте. Так вот, почему Тео не может приближаться к Черному замку. Чем дальше человек от дракона, тем крепче тот стоит. Покосилась на темные холмы, и зябко повела плечами. — Не нравится мне здесь. Пора возвращаться. Стоило сделать пару шагов, как запнулась за камень. Покрутив пальцев мерцающий кусок породы, улыбнулась. — О, какой! Захвачу-ка с собой! Шагая, все крутила находку и любовалась переливами внутри камня. Корон, с одной стороны, был выпуклым и шершавым, а с другой — настолько блестящим, что срез напоминал стекло. И в зависимости от того, как Алиса поворачивала камень, в глубине то вспыхивали искры, то показывалась яркая звезда, словно в камне находилась целая вселенная. Вдруг по телу прошла жаркая волна. Камень на миг обжег ладони. Алиса вскрикнула от боли и выронила добычу. Вернулась на шаг и снова ощутила противное состояние, словно через тело пропускают ток. Сдрогнув, прошипела. Защитный барьер, чтоб его. Подхватила камень и снова попыталась его вынести. Но ладони снова ожгло, и по телу прокатился жар. Повернулась и с тоской посмотрела на красивый булыжник. Да ладно, неужели нельзя выносить? Вот засада. С вздохнула и, прощально махнув несбывшемуся богатству, мечтательно протянула. Эх, вот бы вернуться домой с таким булыжником, И тут же саркастично скривилась. — А о чем это я? Вернуться бы вообще. Взглянув еще пару раз, Уныло посмотрела в сторону черного замка. Далековато. Хлопнула себя по лбу. Твелл, бедный коник, Так и остался привязанным к дереву. Надо спасать животину. Пугливо огляделась. Ох, опять не уточнила Насчет дикой живности в местных лесах. И зачем лору прогнала? Поджала губы. Да потому что Тео при советнице вел себя странно. Интересно, почему нельзя рассказывать Лори об истинной сути конюха? Что она не должна заподозрить? Странный этот Тео. То милашка, то тиран. Две крайности. Видимо, от этого раздвоения он и устает. И не дракон, и не человек. Есть от чего сойти с ума. Не от этого ли он ищет свободы? Даже в смерти. Здрагивая от каждого шороха, Алиса шла к полянке, на которой они с Клодом в последний раз так весело и непринужденно болтали. Грустно улыбнулась и, глядя себе под ноги, тяжело вздохнула. Вот и растаяли мечты, словно кусочки льда в кипятке, когда светлый господин молча смотрел на нее. Даже вспоминая прищур глаз и сжатые губы, Алиса содрогалась от острого чувства несправедливости. Темная госпожа наломала дров, а ей за это платить, своим разбитым сердцем. Сама виновата, пробурчала Алиса, сжимая кулаки. Нельзя было влюбляться. Глупость большая, чем если бы воспылать страстью к боту. Но перед глазами все стояло бледное лицо Клода, который, стоя на коленях, смотрел из-под лобья на темную госпожу. Божечки, у него не было такой ненависти во взгляде даже в их первую встречу. Вспомнила слова Тео о том, что господин себе губы отрежет, и глаза наполнились слезами. Упрямо мотнула головой и сжала челюсти. Ну и пусть, это его губы, а у нее задание. Думаем на один ход, продумываем всю игру. Задача первая — вынести белый замок. Услышав нетерпеливое ржание, подняла голову и с улыбкой посмотрела на приплясывающего у дерева жеребца. Красавец! Дала себе обещание отыскать в родном городе и подруг, и потопала к Твеллу. Под ногами захрустели остатки раздавленной еды. Алиса осмотрела разгром, который устроили черные стражники, и неодобрительно покачала головой. Вот же, зеленых на них нет. Вернусь в замок и сразу вышлю группу зачистки. Ухмыльнулась и мечтательно протянула. Отряд стражников в зеленых доспехах. Красота! А то что за черно-белое кино? Пора раскрасить этот мир. Побрачнела. Если успею. Подошла к жеребцу и ласково провела ладонью по гладкой морде. Жеребец опустил голову и фыркнул. Алиса покосилась на черный замок и прошептала. Не тревожься, дружище. Сделаю все, чтобы защитить твоего хозяина. Пусть даже он меня и ненавидит. Хотела было залезть в седло, но его не было. Провела по спине коня. «Божечки, как же быть?» Оглядела полянку и, заметив темные обломки, медленно приблизилась, присела на корточки и растерянно прикоснулась к остаткам седла. Стражники совершенно не заботились о том, что топчут копытой их лошадей. Впрочем, Алиса все равно не сумела бы водрузить седло над Вэлла без помощи. Пешком до Черного замка далековато, но иного выбора нет. Вздохнув, поднялась но не успела подойти к Твеллу, как жеребец вдруг заржал, встал на дыбы и, оборвав привязь, ураганом бросился на нее. Алиса испуганно скрикнула и отшатнулась, едва не попав под копыта. Сидя на земле, удивленно посмотрела вслед взбесившемуся коню. И какая муха его укусила! А потом ей показалось, что обрушилось небо. Алиса, закричав, закрыла руками голову, услышала грохот, Треск веток, поднялся жуткий ветер, и в мгновение все стихло. Она медленно отвела руки и при виде огромной блестящей змеи с перепончатыми крыльями облегченно выдохнула. «Это же просто дракон!» И тут же по спине прокатилась ледяная волна. «Дракон?» Ящер, по-лебединому изогнув свою длинную шею, приблизил к Алисе острую морду и, буравя ее алыми глазами с вертикальным зрачком, приоткрыл страшную пасть и прошипел. «Лора беспокоилась, что тебя долго нет, госпожа. Она разбудила меня и приказала привести тебя в замок». Алиса гулко сглотнула и зачем-то кивнула. Голос ящера напоминал дикую смесь хриплого баритона, как у блюз-исполнителя и шипение гадюки. По шее поползли мурашки, а в голове испуганной птицей билась мысль о том, что нельзя показывать страха. Судя по словам Тео, дракона покорила дерзость темной госпожи. Она заставила себя подняться и, выпрямив спину, высоко подняла подбородок. Не обращая внимания на дрожащие колени, сделала глубокий вдох и улыбнулась. Я немного прогулялась с Тео. Шея ящера взметнулась вверх, словно тело кобры. Сиз даже крылья распахнул, как капюшон ядовитой змеи. «С этим человеком!» — ревниво прошипел дракон. Морда его бросилась вниз такой быстротой, что Алиса едва сдержалась, чтобы не заорать и не сбежать. Нос Сиза замер в метре от нее. Пахнет дымом, озоном и черным корундом. Чую первый барьер. Вы были в корнишинских копьях. Алиса удивилась. А ты не помнишь? Это же было только что. Дракон фыркнул. Ноздри его расширились. Глаза сверкнули огнем. Он уговаривал сбежать с ним. Морда ящера приблизилась так, что стали видны даже мельчайшие чешуйки на остром носу. Умолял бросить меня. Я прав. Нет. Алиса невольно отступила. Он вспоминал нашу первую встречу и то, как я ударила тебя камнем. Дракон зашипел и взмахнул крыльями с такой силой, что Алису едва не снесло порывом ветра. Мусор закружился по поляне, а Сис слегка приподнялся над землей. — Унижение! — прокричал он. — Вы смеялись надо мной! Потешались! Алиса, укрываясь рукой от летящего в лицо мусора, проворчала. «Божечки, какой обидчивый дракон!» Ничего удивительного, что он так разозлился, когда Алису стошнила на него. Задрала голову и прикликнула. «Немедленно прекрати истерику!» Сис зашипел, и она звучным от страха голосом рявкнула: «Лежать!» К удивлению, дракон тут же опустился и, изогнув свою лебединую шею, Приник мордой к земле у ног Алисы. Она растерянно хмыкнула. Вот этот дрессура! Страх отступил. Алису охватил азарт. Она крикнула. «Сидеть!» Дракон приподнял морду и послушно уселся. По земле, разъяренной змеей, метался его остроконечный хвост. Алиса уже не могла остановиться. Она засмеялась. И, ощущая легкую эйфорию, от чувства сюрреальности происходящего, рякнула. Голос! Морда дракона приобрела до потешности удивленное выражение. Что? Сойдет! Хихикая, кивнула Алиса и протянула руку. Дай лапу! Сив повернул морду так, что виден стал один лишь глаз. Уверена! Он приподнял огромную когтистую лапищу, который мог запросто прихлопнуть госпожу. Но Алиса смело шагнула вперед и уверенно похлопала по холодным чешуйкам. «Хороший мальчик! Заслужил угощение!» Дракон тут же понял морду и быстро осмотрел пустынную поляну. «Но здесь ничего нет!» – обиженно прошепел он. А потом улыбнулся так, что у Алисы перехватило дыхание при виде ряда острых зубов. «Или ты имеешь в виду Лору?» «Неужели сегодня ты отдашь мне обещанную жертву?» Он испустил дикий клич и завертелся на месте, как расшалившийся щенок. Но вот только щенок во время игры не поднимает ураган и не сбивает деревья, словно щепки смертоносным хвостом. Алиса, испуганно прижавшись к камню, закрылась руками и закричала. «Лежать! Кому говорю, а то накажу!» Дракон замер и, сложив крылья, Виновато прижал морду к земле у ног Алисы. Она отвела руки от лица и, стряхнув с волос мусор, грозно посмотрела на огромного хищника, которого так замечательно выдрастировала темная госпожа. Обещанная жертва. Лора? Почему советница? Разве жертва не она? Не об этом ли говорил Тео, когда намекал на нечто, что верная помощница не должна заподозрить? Пообещать Сизу жертву кого-то другого вместо себя вполне в духе злодейки. Но разве жертва не должна принадлежать к роду темных? Сглотнув комок в горле, неуверенно посмотрела на ящера. Стоит ли спрашивать об этом у дракона, который хоть был выдрессирован, походил на ревнивого бультерьера? Сиз тем временем виновато смотрел на нее снизу вверх алыми глазами и помахивал хвостом, ломая оставшиеся деревья. Похоже, он не знает о том, что делает его человеческая суть. Но Тео помнил все, что совершал дракон. По шее поползли мурашки. Тео же исчез, а конюх обещал помочь с выносом белого замка. Надо срочно усыпить Сиза, чтобы исполнить свой план до приезда волшебника а для этого придется позволить ящеру подвести себя до черного замка. Кусая губы, Алиса скользила недоверчивым взглядом по золотисто-зеленым чешуйкам. Божечки, как на этом летать? Не смело подошла к крылу и, ухватившись за одну из топорчащихся чешуек, попробовала влезть по нему на спину дракона. Ноги заскользили, Алиса едва не упала, но Сис слегка приподнял крыло. И госпожа перекатилась на спину ящера. Так вот, как это делается. Усевшись между крыльями, похлопала Сиза по спине. Полетели, только аккуратно. Дракон взмахнул крыльями, снова возрождая ураганный ветер. Алиса испуганно прижалась к гладким чешуйкам. Но тело Сиза не ходило ходуном, как она ожидала. Ощущение было такое, словно они оставались на земле. Но при этом темная поверхность с кружевными барашками деревьев и блестящей лентой реки ухнула вниз. Ветер стал ледяным, и Алиса обхватила себя руками. Дракон летел плавно. Упасть с него было намного сложнее, чем с лошади. Но мысль о высоте под его брюхом нервировала. Поэтому Алиса облегченно выдохнула, когда Сис, зависнув на мгновение, медленно опустился меж острых, словно пики шпилей. Она снова оказалась в черном замке. Соскользнув по опущенному крылу дракона, как по детской горке, угодила в теплое объятие взволнованной лоры. «Госпожа!» — воскликнула советница. «Я так переживала! О чем ты так долго разговаривала с тем странным конюхом? Почему так доверяешь слуге светлого господина? Он же может предать тебя, выдать волшебнику!» Алиса молча сверлила ее мрачным взглядом, не веря что темная госпожа могла так запросто пообещать дракону свою самую верную помощницу-жертву. Обернулась и посмотрела на Сиза. Жадный взгляд его алых глаз ей совершенно не понравился. Скрипнув зубами, сухо кивнула советница и проговорила. «Не предаст. Он верен мне». Она скривилась. «До самой смерти. Божечки, я уже сама произношу эти чудовищные слова. Поведешься с вами, еще не такие глупости начнешь нести». Дракон ревниво приподнял крылья и, изогнув шею, приступил лапами. Раздался чудовищный скрежет его когтей о камень. Алиса шипнула на Сиза и отвернулась, не в силах смотреть, как тот пожирает глазами советницу, видимо, действительно мечтая съесть ее целиком. — Ты узнала, что я просила? — уточнила у Лоры. «Что — Что ответила Берта? Лора просияла и, кивнув, затараторила. Она сделала это, госпожа! «У волшебницы получилось создать разрушающий порошок. Берта даже показала, как он действует. Это что-то потрясающее. Но у нас мало времени, и южный волшебник прибудет уже завтра». Она пристально посмотрела на Алису. «Может, прикажете убить светлого господина? Не смей!» – испуганно вскрикнула Алиса. Сис снова взмахнув крыльями, навис острой мордой над советницей. При виде его хищной ухмылки советница побледнела. И подняла руки, то ли защищаясь, то ли сдаваясь. «Я не перечу темной госпоже, могущественный дракон!» Алиса погрозила пальцем Сизу и проговорила. «Фу! То есть и для тебя мой ответ такой же. Не смей!» Дракон, раздувая щеки, возмущенно зашипел. «Ты обещала!» Алиса устала, отмахнулась. «Обещала, значит, сделаю. Только не сейчас. Сначала нужно...» отнести в Белый замок волшебный порошок. Интересно, сколько его? Лора уже пришла в себя. Она вытянулась во весь рост и послушно ответила. «Много. Целый мешок». Помявшись, предложила. «Но, госпожа, можно это сделаю я? Отвезу его в замок и разложу, где скажешь. Я же советница темной госпожи, которая, по всеобщему мнению, сейчас находится в Белом замке». Стража беспрепятственно пропустит меня, а волшебный порошок легко проникнет сквозь защиту замка. Никто не заметит. Нет, отрезала Алиса. Я пока сама не знаю, где эффективнее всего буду использовать разрушающий порошок. Так как я могу рассказать об этом тебе? К тому же я обещала кое-что. Что, госпожа? Тревожно отозвалась Лора. Алиса многозначительно посмотрела на нее. мальчик пол который, рискуя жизнью, изображает меня, помнишь? Я обещала, что он увидит дракона, как минимум». Обернулась к нахохлившемуся ящеру и, похлопав ладошкой по зеленой чешуе, спросила, «Прокатишь одного отчаянного пацана до черного замка?» «Я не сырковая лошадь», — обиделся Сис. «Разумеется», — улыбнулась Алиса и подмигнула, «ты гораздо круче». «Но госпожа», — заступилась за дракона Лора, «Ты не обязана исполнять обещанное». «Разве?» — приподняла брови Алиса и мрачно усмехнулась. «Как удобно быть злодейкой». «Но нет. Раздала слово, что пол покатается на драконе, то сдержу его». «Ни за что!» — сердито прошипел ящер и хищно сощурился. «А если попытается залезть, то я его съем». «И не получишь того, что так просил», — пригрозила Алиса. Ухмыльнулась. Я же не обязана исполнять обещанное, да? Морда у дракона вытянулась. Госпожа, держи данное тобой слово, яростно прошипел он. Вот и я о том. Примирительно улыбнулась Алиса и кивнула советнице. Приготовьте порошок, а я перед отлётом навещу нашего пленника. Она решительно направилась к одной из дверей, но, открыв её, обнаружила подсобку, полную разной утвари. Ох! Вот же, растерянно замерла и, захлопнув дверь, обернулась. — Лора, не проводишь меня? — Разумеется, госпожа, — понимающий улыбнулась, да. Следуя за советницей, Алиса ощутила, как в животе то порхают бабочки, то внутри все сжимается от ледяного страха. Не терпелась встретиться склоном и столь же отчаянно не хотелось вновь ощутить его презрение.